Павел Зайцев. Записки пойменного жителя. От автора. Весной 1941 года, за два месяца до начала Великой Отечественной войны, в северо-западной части России на пространстве почти 5000 квадратных километров, произошла трагедия для живой природы. В ту весну на Верхней Волге, в пойме между реками Малогой и Шексной, образовалось рукотворное водохранилище, окрещенное Рыбинским морем. Поясню читателю понятие пойма. Оно означает низменные пространства земли в рек или озер, временно затопляемые водой во время весенних либо осенних дождевых паводков. Так вот, весеннее таяние снега в русском северо-западе и животно наполняло водой притоки Волги, Малогу и Шиксну, до такой степени, что обе эти реки не успевали уносить свои воды в Волгу и поэтому выходили из берегов, соединились вместе, образуя по всей низмости, где протекали водную гладь. Поэтому Малого Шекснинская междуречье и можно было назвать поймой. Уникальной была земля, по которой текли эти две реки. Но вот то ли в конце 20-х, то ли в начале 30-х годов кому-то из тогдашних советских специалистов запало в башку, закралась идея утопить эту землю, захоронить ее под водой навсегда. Только сделать это было относительно просто. И это осуществили. По своей величине, рукотворное рыбинское водохранилище действительно оказалось похожим на море. Оно не имеет себе равных на всем европейском континенте. Растирается в длину более чем на 120 километров, ширину больше чем на 50. В нем находится до 24 миллиардов кубометров воды. Строительство верхневолжского гидроузла у города Рыбинска явилось не только потерей огромного куска земли в пойме между реками мологой и Шексной. Это строительство особо повлияло на постепенное умирание Волги на всем ее протяжении. Переборская шлюзовая плотина отрубила хвост Волги и почти полностью уничтожила ее приток в то время судоходную Малогу. Строительство же плотины для гидроэлектростанции у устье Шексны полностью поглотило образовавшимся водохранилищем второй приток Волги, тоже судоходную реку Шексну. Таким образом, с окончанием строительства Волга решилось своего собственного истока и двух питающих ее рек. В своем нижнем течении река начала мелеть, и это сразу худо сказалось на судоходстве. Для ликвидации мелководья надо было что-то делать, и вот рождаются новые идеи. На этот раз еще более грандиозные, стоят ниже в течениях Волги новые плотины для подпора воды. Казалось, что притворяя эти идеи в жизнь, проектанты убивали, так сказать, одним выстрелом сразу двух зайцев. Новые плотины позволяли с одной стороны ликвидировать мелководье реки, с другой попутно решалась проблема энерговооруженности страны. Тогда при разработке этих пафосных планов все это казалось правильным. А что получилось на самом деле, на практике?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 Строительство же 30-е годы Рыбинского гидроузла на Верхней Волге явилось своеобразной раковой опухолью как для организма всей реки, так и для людей, живущих на ее берегах. Именно отсюда пошли все беды Волги. По моему глубокому убеждению, Верхневолжское строительство явилось одним из ярких проявлений волюнтаризма, правящей верхушки сталинского режима, а также и специалистов гидростроителей. В их больных головах и возникла дикая идея, А почему бы, скажем, из Кубани отправиться в Москву не по железной дороге, а по воде? Ведь это так просто осуществить. Достаточно перегородив Волгу, плотиной, устроить водохранилище. низина под него имелась между впадающими Волгу, Малогой и Шексной. И, пожалуйста, хоть сам отправляйся из Кубани до Москвы на теплоходе, хоть вози по воде любые грузы. Главным мотивом нужности строительства Рыбинского гидроузла гидростанции, который, кстати говоря, оказался немногомощной даже по тому времени, всего 400 тысяч киловатт, считается осуществление сталинского плана «Сделать Москву портом пяти морей» Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Азовского. Сопритворение этого плана в жизнь было назначено и сполна заплачена грандиозная цена перерисовка всей центральной России. Те кошмарные для народа 30-е годы, правящие элиты государства с маниакальной подозрительностью относились к людям, абсолютно не считаясь ни с волей, ни с каким-либо правом, ни с самой жизнью простых смертных, а уж тем более с местом их традиционного обитания, особенно в сельской местности. Под железную руку перековщиков русской жизни суждено было попасть огромному пространству земли с прелестями живой природы и насельниками поймы между мощными притоками Верхней Волги, Малогой и Шексной. И оно появилось рыбинское водохранилище водоем-дошегуб, оно помечено на всех географических картах мира. Оно с самого начала своего возникновения погубило живую природу в самой Малого шекснинской пойме, множество разновидностей животного и растительного мира, характерного для русского северо-запада, а впоследствии повторяем пагубно отразилось на всем Волжском русле. Я ясно помню тридцатые годы, сколько было шума, безудержного ажиотажа вокруг гидростроительства на Верхней Волге. Только вот сельские, деревенские, хуторские жители не сразу узнали о плане затопления родной земли, земли, на которой они веками безбедно жили. А узнал, пришли не то чтобы в уныние, а в полное душевное расстройство. Они не знали, к кому обратиться за помощью, как отвоевать право жить на своей земле.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 Что требовалось для осуществления плана гидростроительства на Верхней Волге? Во-первых, для такой огромной по тому времени стройки нужна была техническая оснащенность. Во-вторых, сотни, тысячи рук, рабочая сила. Страна, с трудом поднимавшейся тогда из руин, технической оснащенностью не располагала. Гидростроительной и землеройной техники не было. Даже автомобили-грузовики производились на штуки в день. Зато народу устане особенно в самой России, пусть еще покуда и Западной, было вполне достаточно. Поэтому проектанты и руководители строительства Верхневорского гидроузла сделали главную ставку на принудительное привлечение мускульной силы. В их руках был строгий контроль над массами и их беспрекословное подчинение. На человеческих костях построены гидросооружения на Верхней Волге у Рыбинска в те тридцатые годы. Тысячи, десятки тысяч заключенных работали здесь.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 Так формировалась и направлялась рабочая сила и на гидростройку на Верхней Волге. Подобные правила действовали тогда не только в городах, но и в сельской местности. В то время было широко распространено слово «принудиловка». Если простой смертный не выполнял каких-либо распоряжений местных властей, его зачастую даже не судили по закону, а просто посылали на принудительные работы сроком на год или больше.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 Стройка велась поблизости от Рыбинска, и многие горожане то сами, а то через детей и подростков передавали заключенным сухариков, дешевых сладостей к чаю. Сострадание к судьбам невольников всегда исходило из людской души, как луч солнца сквозь тучи ненастья. Кроме сооружения Ворского, Шекснинского, шизовых каналов, переборах и гидроэлектростанции в устье Шексны, надо было подготовить под затопление водой территорию всей Малого-Шекснинской поймы.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 Они селились по берегам Волги, у городов Рыбинска, Тутаева, под Ярославлем. Так появились целые поселения малогоших снинцев по всей области. У Рыбинска, например, возникли большие поселки Копаева и Веретье, деревни Макарова и другие, селились изгнанные на Скоромахових горе, на Орском левобережье. Под Ярославлем они нашли места в Норском, по обеим берегам Волги. Всех новых поселений малогоших снинцев не перечислишь.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 Помнят, как месяцы подряд жили в походных условиях, как бабы-переселенки то под жарким солнцем, то под небо Прямо под открытым небом варили похлебки и каши для мужиков и детей. Словно гигантскую бомбу в сердце Малога Шахнинского междуречья и жив ее безжалостно уничтожил животных, растения, поселения, людей разметал по сторонам на многие десятки и сотни верст. Конечно, сталинское государство проявляло заботу о переселенцах,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 А сколько в связи с переселением пойминским крестьянам пришлось ликвидировать добротного скота и всякой домашней утвари? Никто этого не подсчитывал, никто об этом толком не знал, ни тогда, ни теперь. Страшное, великое переселение – трагедия страны, трагедия для малакжан и шекснинцев, слезное прощание со своей землей и матерью, на которой жили они сами и столетиями жили их предки. Прощание навсегда.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 сыновьям, дочерям, внукам, как великую память о себе переселенческие дома малого поймы. Многие тысячи этих домов стоят до сих пор. При подготовке малого поймы под будущее Рыбинское водохранилище вырубались сотни гектаров добротного леса, обезвреживались могильные захоронения, звались церкви, бывшие графские дома и усадьбы. Все это делали заключенные. Невольники были объединены в особые предприятия Волгостой и Волголак. Волгостоевские лагерники стояли также две земляные плотины и гидросооружения на них, а волголаговские, заключенные, готовили ложе будущего водохранилища. Руководил работами небезызвестный в то время инженер-гидростроитель Рапопорт, имевший личную связь со Сталиным и высшим руководством НКВД. На территории малого шиксинского междуречья росла знаменитая Янская сосна. Называлась-то Состоянская по имени села Яна, затерянного среди таежной глухомани в северо-западной части поймы. Красивое было село, с добротными полями и домами, срубленными из той сосны. Литяющая по лесным чащам и травянистым полям речка Яна своей прозрачной словно человеческой слеза водой питала мологу, в которой водилось множество всякой рыбы. Хорошо помню, как в 1937 году зимой я с отцом и еще несколькими мужиками-колхозниками ездил на лошадях из своего ножевского хутора пилить лес, выполнять так называемые твердые задания по лесозаготовкам устанавливаемые для колхозников. С восхищением любовался тогда на золотистые столы янских сосен, длиннющих, прямых, без сучков, до да самой маковки. От местных жителей не один раз слышал рассказы о том, что Петр первый послал русских мужиков лесорубов лесорубу за той янской сосной. На судостроительных ветвях царь приказывал делать корабельные мачты для русского военно-морского флота только из янской сосны. С постройкой рыбинского гидроузла легендарная сосна канула в лету. Под янской сосне пойме росли дубы. Толщина тех дубьев у корней нередко достигала даже больше двух мужицких ручных обхватов. По высоте деревья были местами немного ниже янских сосен. Росли они сплошными рощами, были гладкими, прямыми, как свечки, с раскидистыми сучьями на верхушках. По теми дубьями каждый год в сентябре-октябре можно было насобирать множество мешков желудей, что и делали пойменские жители.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 и ныне глубоко ушедшую в почву, она покоится на дне Рыбинского водохранилища. Сенокосные угодья между речью были настолько богаты травой, что тамошние крестьяне в сенокосную стаду ежегодно забивали сеном все обширные свои сараи, поветены скотными дворами, и метали множество стогов прямо на лугах, где росла трава. Они умели метать стоги сена так, что никакой дождь их никогда не пробивал. Лишь сверху стаги бурели цветом, а внутри сено было сухое, шуршащее, светло-зеленое. Те стаги, не теряя качества, могли стоять нетронутыми даже по нескольку лет. В августе малого шексининцы брали второй укос отличной травы. Сенное изобилие между речи было так велико, что добротного травянистого корма с избытком хватало не только для скотины тамошних крестьян. Зимой между ретенцы запрягали лошадей сани, подъезжали к своим стагам, раскрывали их, и навьючиво большие вазы сена из на продажу на сенные рынки Малоге, Рыбинска, Тутаева, Красного Холма и даже Ярославль, Вологду и Тверь. Много спрессованного в тюки Малога Шексинского сена уходило по госпоставкам и закупкам для корма лошадей в армию. А без кормиться для скота жители поимы и понятия не имели. В народе тогда бытовало изречение «напой коня водой и дайма Шексинского сена, тогда коню можно не давать овса». Такая богатая кормовая база для скотины была утоплена, все безжалостно загублено, все навеки погребено. Мало того, что Рыбинское море уничтожило природу и разбросало людей в разные стороны. Гидростроительство на Верхней Волге явилось основой для зарождения последующей еще более страшной трагедии для живой природы и миллионов людей, живущих в бассейне Волги. Это я подчеркиваю особо. И пусть никто не пытается таковые мои суждения с любой научной колокольни опровергать, Все опровержения будут пустопорожнее. Итак, И еще скажу. По воле судьбы, где только мне не приходилось бывать, и во всей жизни своей за период службы армии, за время Великой Отечественной войны, обывал я на многих фронтах, да и после этого времени, когда довелось мне и пешком пройти огромное пространство от Владивостока из за Берлин, повидал и узнал я многое. И наверняка знаю, ни в одной местности так буйно не на костные травы, разные ягоды и грибы, нигде в водоемах не водилось такое множество рыбы, в лесах всякой зеленой живности, как в Малого-Шекснинской пойме, уничтоженной творцами Рыбинского моря. Это не преувеличение, не самовнушение мое, не сочиненная тоска по паре детства и возмужания на Малого-Шекснинской земле, а подлинная правда, объективная истина, передать которую мне захотелось людям, живущим на земле сейчас и всем будущим потомкам.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 У читателя, вероятно, возникнет вопрос, откуда известно автору то, о чем он ведет речь. Ведь общеизвестно, чтобы писать о чем-либо документальном, надо знать факты. Скажу откровенно, природа не наградила меня даром к сочинительству, и я ничего до сель в литературном плане не написал. А вот то, что видел своими глазами, я, малакжанин, могу описать до мельчайших подробностей. Мне не довелось закончить ни одного сколько-нибудь серьезного учебного заведения.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 оторванным от действительности, а тем более технократическим мышлением, я не обладаю. Считаю, что человеку это и не нужно. И что теперь получается, к чему пришли люди, живя на матошке Земле? В 20 веке они сконструировали для себя и для всей живой природы такие общетехнические жернова, которые только нажми на кнопки смогут перемолоть пыль не только все живое на Земле, но даже и саму Землю расколоть на мелкие куски». И такое положение сложилось вследствие средстве развития у людей абстрактного, технократического мышления. Давно задался целью рассказать людям о том, что было в утопленной водой Малого-Шексинской пойме. Я решил сделать это не только потому, что образование Рыбинского водохранища связано с моей биографией, а потому еще, что это трагическое время, наша история, факты, которые долго умалчивались. Я родился в 1919 году в Рейтовской Волости, ныне район с одноименным названием Малокского уезда Ярославской губернии, в семье крестьянина и жил на хуторе Нажевском. Он когда-то стоял на самом берегу чистейшей прозрачной Малоги. Прожил в там хуторе ровно 20 лет, работал в колхозе. В 1939 году был призван в армию и увезен из родных мест на край света, аж в Владивосток. В конце 1941 года уже снова место жительства из Норского, что под Ярославлем. Отец написал мне в Владивосток. Нашей родной земельюшки у реки Мологи уже нету, ее всю затопили водой. Так я решился своей малой родины. В августе 1942 года, когда армада гитлеровских войск своей бронированной мощью приближалась к берегам Волги и главным остеем целилась на Сталинград, нашу воинскую часть в спешном порядке перебросили из Владивостока под Горький.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 После демобилизации я приехал к своим родственникам, переселенцам из Малого-Шексинской поймы в Рыбинск. Поступил на мотостроительный завод в качестве слесаря сборщика реактивных авиационных двигателей. 33 года отработал на одном месте. Без и недобропорядочности меня никто упрекнуть не может.